Глава восьмая. Союзники. Ларси доставила Роба точно к флагману. Светлейшему пришлось облачиться в скафандр, чтобы перебраться на флагман к адмиралу. Каким бы крошечным ни был кораблик Роба, он все равно был слишком большим для посадки на борт. А стыковочные узлы были слишком долгим и муторным процессом, который сейчас не к месту. Поэтому Роба и принял такое решение. Кларси подвела корабль на максимально возможное расстояние, выровняв скорости флагмана и корабля. Вскоре Роба уже избавлялся от тяжелого и неудобного скафандра на борту их флагмана, надежда колыбели. Встречал его никто иной, как адмирал Фар, который то и дело норавил выдернуть себе пару усов. Каким бы ни был фар бесцеремонным, но личная встреча с носителем слова была для него волнительным моментом. «Докладывайте, адмирал!» – проговорил Робо, наконец избавившись от назойливого скафандра. «Светлейший, пока все так же. Корабль темных пытается выйти на рубеж атаки. По крайней мере, я так думаю». Фар все же опустил лапки, внимательно смотря на Светлейшего. Тот, в свою очередь, наконец закончил поправлять одеяние и также посмотрел на Фара. «Продолжайте». Командующий флотом издал смесь писка и еще какого-то звука, отдаленно напоминающего кашель, и продолжил: Но эсминец земли продолжает удерживать расстояние, не стремясь сближаться. Однако у темных преимущество в скорости. Я думаю, рано или поздно они сойдутся в бою. Адмирал замолчал, ожидая решения светлейшего. Но светлейший не знал, как ему поступить. Совет не дал указаний, но и никаких запретов тоже не установил. Словно величайшие желали испытать веру Роба и его людей. Может, так оно и было, или испытать его решила сама Акхалия. В любом случае, вера его была непоколебима. Он провел лапками по мордочке и выпрямился. «Давайте перейдем в командную рубку, адмирал», – проговорил Роба, направившись к выходу из отсека. Командующий последовал за ним, также выпрямившись. Вскоре они были в рубке флагмана. Фар занял свое место в небольшой ложе по центру, откуда мог легко следить за всем, что происходит. Робо не стал занимать место, просто встав рядом с адмиралом. Тому сразу стало неловко. Не принято сидеть, пока светлейший стоит. Но, бросив короткий взгляд на Роба, Фар понял, что носители слова сейчас не слишком волнуют такие мелочи. «Догладывайте!» — грозно проговорил Фар, полностью вернув самообладание и сосредоточившись на своих обязанностях. «Светлейший!» — молодой Скай повернулся к центру. Его бело-серая шерсть тоже была довольно влажной. Он кивнул Робу. «Да, здесь и вправду было слишком жарко». Робо подметил это, оказавшись на борту. И кажется, эта проблема была не только на флагмане. Еще одна недоработка в системах корабля. Нужно было обязательно усилить систему жизнеобеспечения. По всей видимости, именно она и не справляется. Робо кивнул, давая возможность молодому представителю своей расы продолжить. Темный движется в сторону эсминца!» Слово «эсминец» перекочевало в язык представителей расы «Скай» после встречи с Андраэмом. Примечательно, что произошло это буквально за считанные часы. Робо, впрочем, и сам не знал, как назвать корабль землян. Его корабли — это стражи, но не называть же и корабль Андраэма также. Поэтому заимственное слово было как нельзя кстати. «Продолжай!» — проговорил Фар которому медлительность в отчете уже явно не нравилась. Видимо, почувствовав это, молодой Ларискай выпрямился и, собравшись, продолжил. Но что-то не так. Исминец сменил направление, взяв опасный курс. Если раньше он пытался держаться на расстоянии от темного, не давая тому выйти на рубеж, то сейчас курс изменен на опасный. Темный, скорее всего, ударит. Закончил доклад Ларискай. Роба. Задумчиво посмотрел на экран с траекториями движения. Что-то было не так. Чувство тревоги почему-то резко возросло, а взгляд вернулся к отметке темного. Тревога охватила разум и тело, заставив на минуту поддаться инстинктам и застыть неподвижно. Благо, этого никто не заметил. Тревога стала перерастать в страх. Липкий, который стремительно бежит по всему телу. Почему ему так страшно? Светлейший бросил быстрый взгляд на остальных в рубке. Нет, такое ощущение только у него. Он сжал рукава своих одеяний, стараясь унять этот прилив страха. Но слова молодого Лари Скай заставили его вздрогнуть. «Темный изменил курс! Он движется в нашу сторону!» С неким ужасом в голосе проговорил тот. Фар бросил взгляд на Робу и понял, что все это не просто так. Светлейший никак не проявлял свой страх внешне, но в его глазах был ужас. Липкий, пронзающий. Тогда-то Фары понял, что, возможно, это последние мгновения его жизни. Он не знал, что командовать, да и, признаться честно, сам был еще слишком молод и неопытен, чтобы реагировать в таких ситуациях с холодным разумом. Он вернул взгляд на панель управления и замер. Робос стоял, поддаваясь первобытному ужасу который только рос. Он не знал, не понимал и не мог понять, почему он так реагирует. Почему в какой-то момент простая смена курса темного так отразилась на его внутреннем состоянии, а затем ужас, словно испугавшись чего-то, стал отступать. Роба вздрогнул, потому что ощутил то, чего не мог ощутить. Он даже оглянулся, убедившись в том, что за его спиной никого не было. На его плечи словно легли теплые ладони. По телу стремительно стало растекаться приятное тепло. Словно он вновь оказался дома с матерью и десятками братьев и сестер. И мать обняла его, когда он в очередной раз разбил лапку при неудачном падении. «Ты будешь великим, Роба, не бойся ничего, ведь страх – лишь иллюзия твоего разума». Слова матери вспыхнули в его голове так ясно, будто он сейчас стоял рядом с ней. Акхалия. Она была с ним. Нет, она была с ними. Она остановила безумную волну страха, отогнав его от разума робо. Она дала понять, что страх перед темными – не что иное, как иллюзия, навеянная прошлым. Старшие братья уже сражались с ними. Даже если старшие братья и проиграли, они смогли долго противостоять тысячам темных. «А здесь всего-навсего один». Тепло переросло в пламя, что вспыхнуло в его груди. «Он носитель ее слова, и ему пора заговорить». «Адмирал, боевую тревогу по всем кораблям. Мы вступаем в бой. Да прибудет с нами свет Акхалии, да будет с нами ее сияние!» Робос сам удивился тому, как твердо и четко прозвучали его слова – Он проморгался, ведь ему показалось, как легкая темная дымка, что окутывала ранее рубку, вдруг дрогнула и распалась на сотни мелких кусочков. Это была игра его разума? Или правда что-то влияло на них? Роба не мог точно сказать. Фар вздрогнул, услышав голос светлейшего. Казалось, страх, что стал зарождаться в его разуме, уже не собирался отступать. Но слова Великого заставили его вспомнить, кто он. Фар дернул мордой, резко схватил себя за усы и окончательно взял себя в лапы. Рядом с ним носитель слова, рядом с ним его ларискай. Страх перед темными? Да пусть будет страх. Но пока с ними Великая кхалия, пока с ними Роба, носители ее слова, все остальное меркнет. Лапы адмирала легли на панель управления и забегали, подключаясь к системе связи. Вызывая один за другим стражей. Один за другим в центре рубки вспыхивали экраны с изображением капитанов их небольшого флота. Всего девять лиц, не считая собственного флагмана. Всему флоту боевая тревога, всем кораблям занять построение клино как хали, острие надежда колыбели, остальные лезвие. Фар говорил четко и твердо: были причины, почему именно флагман ставился в острие. «Мы... мы собираемся воевать?» Один из капитанов дрогнул, испуганно отдалившись от камеры, и нервно задергал свои усики. Робо вышел вперед, оказавшись чуть ближе к трансляции впереди сидящего адмирала. Все переключились на него. Он понимал страх, что сковывал его братьев. Он увидел, как в их глазах плескался ужас перед врагом, что когда-то уже приходил к ним домой. Но тогда пали только старшие. Они выжили. Выжили, потому что старшие спрятали их в недрах Колыбели. Светлейший видел сомнения в их глазах, желание вновь спрятаться. Но теперь все поменялось. Они стали старшими. И уже Ракси нуждаются в их защите. Роба понимал, что дальнейшие действия могут вызвать недовольство Совета и повлиять на доверие к Совету. Но... Этим Лари Скай нужно объяснить, за что им сражаться. А Хали мало. Да, она в душах всех Скай занимает место, которое никто не займет. Но веры только в нее недостаточно. Робо вытащил коммуникатор из-под плаща и жестом отправил всем файл. Один короткий файл, который заставил всех удивленно пискнуть. Старшие братья дали нам шанс жить. «Великая Кхалия дала нам волю к жизни, и пришло время показать и старшим, и великой, что их дары не ушли напрасно. Вы видите визуальную информацию, которая показывает вам старшие еще живы. Мы защищаем их, укрываем от темных, в надежде, что те больше не придут к нам. Но вот они темные, перед нами, и теперь уже ясно окончательно». Нам не отсидеться в темноте. Старшие дали нам шанс. Теперь наша очередь дать этот шанс им». Роба видел, как все застыли, пытаясь понять и принять его слова. Он открыл одну из самых закрытых тайн совета. И теперь пути назад нет. Фар поднялся первым, встав рядом с Роба, и приложил лапку к груди, и, гордо подняв мордочку, проговорил. «Во имя Акхалии, во имя старших». Это был его ответ. Он готов сражаться. Он готов погибнуть. «Во имя Акхалии! Во имя Старших!» — вторили голоса в рубке. А затем другие голоса заговорили в унисон со всех других кораблей. «Во имя Акхалии! Во имя Старших! Во имя Акхалии! Во имя Старших!»